То, что Одноглазый называл «воздушной дорогой», начиналось сразу за полем, поросшим густым колючим кустарником в рост человека, естественной преградой для врагов, пожелавших бы штурмовать новоселки с запада или с юга. Но Одноглазый выделил нам проводника, неразговорчивого мута, смахивающего на глисту в скафандре. Вернее, в полупрозрачном шлеме пузыря в которого свободно, на 360 градусов поворачивалась серая голова, покрытая скорбными машинами полуметровый глист довольно сноровисто передвигался на нитеобразных ножках, так что мы едва поспевали за ним по секретной тропе, довольно узкой для двух путников и мотоцикла, ведомого за руль. Ехать по извилистой тропе, к тому же бугрящейся кочками, было решительно невозможно даже на малой скорости. Но, к счастью, путь оказался недолгим. Стена кустов, сплошь покрытая длинными и острыми иглами, закончилась, и мы вышли на открытое место. Это и правда когда-то был перекресток, вернее, развязка некогда широкого шоссе и пересекающие его автомагистрали, размещенные на мощных бетонных опорах. «Воздушная дорога!» — восхищенно прошептала Аня. Похоже, до сегодняшнего дня ей не приходилось видеть столь хорошо сохранившихся эстакад. Впрочем, это и неудивительно. Даже отсюда я видел, что бетонные опоры и чуть ли не полностью покрыты крыш травой в то время как асфальтовое шоссе под эстакадой чуть ли не полностью разрушилось. Крыш трава растения капризная, любит только определенные типы бетона, асфальта и кирпича. Потому в этом мире зоне часто можно встретить прекрасно сохранившееся здание рядом с руинами, почти полностью сравнявшимися с землей. На эстакаду вел пологий въезд. Перед въездом много лет ржавел, но так и не рассыпался щит, на котором еще можно было различить надпись Западный скоростной диаметр. Вероятно, до последней войны так называлась воздушная дорога, по которой нам предстояло добраться до центра руин, о которых упоминал Одноглазый. Диаметр и правда остался скоростным вплоть до настоящего времени. Благодаря крыш траве дорога почти не пострадала от времени, да и последняя война обошла ее стороной. Лишь кое-где обвалились незначительные участки, обнажив частую сеть ржавой арматуры. Эти провалы вполне можно было объехать и на скорости, но я предпочел не гнать. Так всегда проще заметить опасность. Постепенно сплошной лес по обеим сторонам дороги, состоящий из кривых деревьев мутантов, сменился городскими развалинами. Знакомый пейзаж пост апокалипсиса над которым, словно красная лабораторная лампа, зависло заходящее солнце. Красивая и жуткая картина погибшей цивилизации, в руинах которой до сих пор не угасла жизнь. То, что она не угасла, стало наглядно и очевидно после того, как мы проехали километров десять. По правую сторону от дороги открылось поистине феерическое зрелище. Это было похоже на огромную двухступенчатую башню Зикурат, состоящую из двух исеченных пирамид, поставленных друг на друга. У меня в голове немедленно возникло красивое слово «террикон», обозначающее не особо красивый объект. А именно, отвал пустой породы в виде насыпи, либо могильник на месте огромной законсервированной городской свалки. Такие делали в начале 21 века, когда границы мегаполисов стремительно расширялись, и надо было куда-то девать огромные кучи мусора, слежавшегося за долгие годы. Переносить дорого и муторно, а планы застройки уже утверждены. Так что мусор просто спрессовывали в высокое плато и консервировали, пронизав странное следу сооружение вентиляционными шахтами для выхода метана и других газов, образующихся при гниении органики. И сейчас на огромном земляном зекурате, густо поросшем серым хом, паслись десятка два боевых роботов, сумевших выжить после последней войны. Самые умные, самые хитрые, снабженные человеческим мозгом, адаптированным к экстремальному выживанию, пронизанным микросхемами и проводами, но живым. Правда, жестко запрограммированным создателями боевых машин на три функции – подчиняться вышестоящему командованию уничтожать врага любой ценой и выживать в самых кошмарных условиях, но командование этих роботов погибло много десятилетий назад обильно удобрив своими телами землю которую его послали завоевывать так что у био остались лишь две функции убийство и выжиание нетрудно было догадаться что роботы именно опаслись на телеконе повышенный радиационный фон и присутствие таинственных полей смерти вполне могли усилить процессы гниения внутри законсервированной свалки, а также запустить новые химические реакции, неведомые доселе. Черт его знает, что творилось сейчас внутри могильника, но очевидно, что продукты, получаемые в результате этих процессов, очень интересовали роботов. И, скорее всего, это было топливо. Наверняка остальные мастера выживания научились как-то сжижать или сжимать метан И сейчас каждый биоробот сидел над своей вентиляционной трубой, словно хищник на водопое, втягивая в себя живительный газ. Остальные, более мелкие, шатались неподалеку. Ждали, когда более сильный собрат по человеческому мозгу нажрется и отвалит, после чего можно будет припасть к живительному источнику. Понятное дело, без конкуренции не обходилось. Я успел заметить, как два раптора увлеченно дерутся на вершине Зеккурата, при этом у одного из них более ржавого. Уже полуоторван массивный хвост, и ему явно приходится несладко Но больше всего меня поразило то, что возле самого подножия террикона я заметил людей, тех, кого роботы охотнее всего употребляли в пищу. Но не в этом случае. Био словно не замечали двуногую добычу, сплошь затянутую в черную одежду. Или доспехи. Отсюда сложно было разглядеть детали, да признаться они меня и не особо интересовали. Боевые биороботы — это, конечно, проблема, но людей зачастую проблема еще более существенная. Тем более люди каким-то непостижимым образом, нашедшие общий язык с кровожадными био. Исходя из всего этого, я плавно выкрутил ручку газа, и мотоцикл почти мгновенно набрал скорость. Может, на быстрой машине удастся проскочить опасный участок, и ни люди, ни роботы не погонятся за слишком шустрой добычей? Оказалось, надеялся зря. Не прошло и минуты, как я услышал за спиной рев мощных моторов. И одного взгляда, брошенного в зеркало заднего вида, оказалось достаточно, чтобы оценить ситуацию. Нас догоняли четыре мотоциклиста на скоростных приземистых машинах, тюнингованных черепами, шкурами, рогами, деталями роботов. Словом, всем, что может придать мотоциклу инфернально жуткий вид. На мой взгляд, с практической точки зрения, такой тюнинг был нафиг не нужен. Я всегда за функционал, а не за внешнее устрашение, которое сработает или нет еще вопрос, а вот лишнего весу прибавляет наверняка. Но хозяева машин было виднее, тем более, что их спортивные байки были по-любому легче, маневреннее и быстрее моего. Плюс опыт водителей, плюс их знание о дороге. Мне приходилось всматриваться в быстро сгущающиеся сумерки, чтобы не угодить в трещину или яму. Они же летели по знакомому полотну не думая, ибо явно знали тут каждую рытвину Когда бегство бессмысленно, лучше не продолжать безнадежное занятие, а встретить опасность лицом к лицу. Преследователи не стреляли, и на том спасибо. А Аня, молодец, тоже не стала отстреливаться. Понятное дело, что только в кино реально срезать одну очередью на скорости четыре мотоцикла. В жизни же хорошо, если хоть в один попадешь. А у преследователей попасть в тебя шансов ровно в четверо больше. В общем, тормознул я, вывернул руль и встал поперек дороги. Что дальше? А хрен его знает, что дальше. Зависит от того, что тем преследователям от нас нужно. Оказалось, нужны мы, причем живыми. Один из мотоциклистов, забывая словно буйный психопат, уже раскручивал над головой лосо Бросок. «Хорошо, когда твоя женщина не нуждается в дополнительных указаниях во время экстремальной ситуации». Аня спрыгнула с задней сидушки мотоцикла и ушла в перекат одновременно со мной. Это я отметил боковым зрением. Ушла, и отлично, так как теперь мое внимание было занято петлей, падающей сверху. Глазомер у мотоциклиста был ковбойский. Видать, не раз приходилось ему таким образом отлавливать добычу. Но сейчас добыча оказалась неожиданно более шустрой, чем ожидалось. Наш мотоцикл, оставшись без седоков, грохнулся на бок, а петля поймала лишь пустоту. Поняв, что промахнулся, мотоциклист, не снижая скорости, дёрнул лассо назад. И это было ошибкой, так как с другого конца за длинный ремень уже держался я. Рывок. Не ожидавший такого сюрприза, незадачливый ковбой взвизгнул, словно крыса, прищемлённая дверью. Потерял равновесие и покатился по асфальту вместе со своим мотоциклом. Судя по тому, как этот лихой наездник треснулся шлемом о край бетонного бордюра, больше он нам проблем не доставит. «По крайней мере, в ближайшее время». «Неплохо», — отметил я про себя. «Минус один. Главное, чтобы остальные не начали стрелять». Будьте один, непременно вскинул бы автомат и попытался разделаться с назойливыми преследователями. Но рядом со мной была Анья, и я не имел права рисковать. Тем более, что после падения своего товарища остальные преследователи за огнестрелы хвататься не стали, а лишь взвыли хором, моторами Окружили нас, после чего синхронно заглушили двигатели и неторопливо слезы с мотоциклов. Так, на двух машинах было по двое седоков. Стало быть, противников пятеро. Все в черной глухой броне, выгодно совмещающей мотоциклетную защиту и пыленепробиваемый костюм, на вроде полицейского антибунта. На головах шлемы с тонировкой забрало, так что лиц не разглядеть. Все здоровенные, рост под два метра, широченные плечи, Походка неприятно мягкая, расслабленная. Люди, умеющие ходить подобным образом, обычно также способны взрываться сериями непредсказуемых сокрушительных ударов. В руках мотоциклисты держали разнообразное орудие весьма неприятные с виду. Один многохвостовой плечи в воздухе покручивает, причем на кончиках тех хвостов граненые металлические утяжелители, зловеще постукивающие друг от друга. У второго банальная бейсбольная бита, утыканая стальными шипами длиной в палец. Третьи два мочета в лапищах держат, вниз опущенных, непринужденно так ими покачивает так шагам. У четвертого облезлый пожарный топор на длинной ручке со следами сохранившейся красной краски. А самый здоровый и плечистый, вообще бездробяще режущий колющего оружия. Понятное дело, с такими габаритами ему оружие вроде как и без надобности. Причем надо отметить, что у двоих мотоциклистов на поясах имелись кожаные кобуры с торчащими из них рукоятками пистолетов, а каждый байк был оборудован удобными чехлами под огнестрел, причем отнюдь не пустыми. То есть пристрелить нас черные могли в любой момент, но предпочли поразвлечься. Ладно, коли так, давайте развлечемся. Я демонстративно снял с плеча и положил на землю автомат. После чего коснулся ладонью рукояти бритвы и негромко сказал «Не вмешивайся». Понятное дело, относилось это не к ножу, уже слегка вибрирующему от предвкушения о свежей крови. Хотя, возможно, и к нему тоже, так как проливать кровь сейчас я собирался только в самом крайнем случае. «Хорошо», — совершенно спокойным голосом произнесла Анья, отходя к нашему мотоциклу, валяющемуся на боку. «Люблю понимающих женщин, которые без истерик и лишних слов выполняют то, что говорит мужчина. Особенно в экстремальной ситуации, потому что в остальной жизни существовать рядом с женщиной без лишних слов обычно ни у кого не получается. Между тем здоровый отошел в сторону и сложил лапище на бронированной груди. Решил, значит, понаблюдать, как его молодцы меня разделывать будут. Ладно, смотри. Только учти, что какие бы они ни были в себя великие бойцы, броня — это всегда довольно увесистый фактор, стесняющий тело, и замедляющие движение Первым замахнулся тот, что с топором, видать, решил одним ударом покончить с обреченной жертвой. Но я такого и становиться не собирался, и потом изрядно огорчил мута-закулиста, бросившись прямо под занесенный топор. Кстати, единственный реальный способ в рукопашке обезоружить противника с длинномером — это поймать врага на замахе, что мне и удалось, в том числе благодаря фактору неожиданности. Дальше дело техники — перехватив топорище, я крутанулся всем телом по часовой стрелке. Мотоциклист оказался цепким, и оружие не он дал, хотя сила инерции нехило его потянула за собой, и он едва не грохнулся на асфальт. Ну и ладно, не хочешь отдавать? Мы с топором в другую сторону крутанемся, причем со смещением тела, и тут-то ты, друг Ситный, никуда не денешься. Законы физики, помноженные на знания анатомии, В рукопашке оружие эффективное и безотказное. Как бы ни был здоров хозяин топора, но тут пальцы его разжались. Очередное смещение в сторону, и в затылочную часть шлема незадачливого мотоцикла противоходом врезается обух его же топора. Послышался треск. За ним сразу же глухой удар черным забралом об асфальт. Неплохо. Итого минус два. Хотя, как сказать, неплохо, когда остальные трое замкнули кольцо вокруг меня и синхронно шагнули вперед, занося свое рубище-дробящее оружие. Основное правило в драке против нескольких противников — это чтобы они тебя не окружили. А если все же такое произошло, то главное — это не драться сразу со всеми, а выйти из окружения, а уже потом действовать по обстоятельствам. Поэтому я обратным движением топора попытался треснуть по колену владельцу бейсбольной биты, и не попал. Бейсболист оказался сообразительным, Вместо удара сделал шаг назад, открыв мне путь к выходу из окружения. Соответственно, я в ту дыру меж противниками и нырнул, попутно махнув топором, словно маятником, для придания телу дополнительного ускорения. Трех получился. Почти. Тяжелый топор буквально вытащил меня из окружения, но мне все-таки перепало по спине. Ощущением было, будто с нее кожи пласт деранули. — Твою маму! Это меня тот хрен с боевой плетью достал. Ладно. Я развернулся и изо всех сил метнул топор в кучу нападавших, будто городошную биту запустил. Не жалко. Тяжелое оружие сводило на нет мое преимущество в скорости, так что и без с ним. Тем более, что бросок получился результативным. Плеточник взвыл, выронил свое необычное оружие и схватился за локоть. Что ж, можно считать, что попал я удачно, хотя метил в голову но ну, и не спец по метанию пожарных топоров, на другое учился. Хорошо хоть так вышло. То есть, по идее, противников осталось двое — бейсболист и любитель мачете. Которые, кстати, перестроились и вновь поперли на меня, соблюдая между собой дистанцию, чтоб не мешать друг другу в славном деле приготовления из меня отбивной бастурмы, причем одновременно. Ну и пусть. Меня уже кураж накрыл, при котором оружие и не особо нужно. В голове колотится кровавый пульс, а руки и ноги ощущаются как молоты, которыми ты можешь надавать по щам любому, кому необходимы для нападения дополнительные опасные с виду предметы. Они и на деле опасные если ты будешь стоять столбом и ждать незавидной участи терпилы. Я же ждать не стал, а плавно сместился в сторону бейсболиста, и когда тот замахнулся, просто и без затей зарядил ему ногой по колоколам, защищенным стальной раковиной. Любой рукопашник знает, что раковина спасает от касательного удара, поконцентрированный нацеленный именно в пах, держит очень условно. Конечно, стальная раковина не пластиковая, которую используют на татами, но и тяжелый берц, усиленный металлическим рантом, это не голая нога в защитной накладке. Стопа заныла от нехилы но и бейсболист, хрюкнув, замер словно памятник, осознавая, что такое приключилось с его хозяйством. Бывает, что оно не сразу доходит в полной мере. Поэтому я не стал ждать, а просто шагнул, прижимаясь к ударенному, резко двинул ему локтем в подмышку и, подхватив выпавшую у него из рук биту, от души зарядил ею по шлему владельца двух мачете, который кинулся на меня с утробным воплем. Вопль немедленно прервался. Мачете со звоном упали на асфальт вместе с их хозяином, дополнительно нехило приложившимся затылком шлема об обух того самого облезлого топора, что валялся рядом с так и не пришедшим в себя метателем лассо. «Неплохо, Хома!» — из под шлема самого крупного мотоциклиста, стоящего в стороне. «Теперь давай-ка один на один!» Мне хватило одного взгляда на то, как шагнул ко мне главарь поверженной банду, чтобы понять, «лучше б на меня еще пяток его прихвостней набросились, нежели он один!» Доспех нисколько не стеснял гиганта, который сейчас двигался легко и непринужденно, потихоньку переходя в боевой режим. Любой боец примерно представляет свои возможности. Так вот, против этого мутанта, говорящего с характерной хрипотцой, растягивая слова, мои шансы на победу были чисто гипотетическими. Под шлемом гиганта наверняка была голова, до да безобразия смахивающая на собачью. Обиться на кулачках с собакоголовым, наверняка вдобавок к в поле смерти, это чистое самоубийство. К тому же додали слышался рев моторов. Это наверняка спешила подмога. Причем, увы, не ко мне. Но драться я и не собирался. Вместо этого, сунув руку за пазуху, вытащил табличку, данную мне одноглазым, и протянул главарю. «Погоди, черный шаг, у меня тут для тебя послание». «Послание?» Слегка удивленный главарь притормозил маленько, подумал, потом откинул забрало и протянул лапищу. «Да, я не ошибся». Это был собакоголовый, причем с башкой, изуродованный характерными буграми, шрамами и рытвенными, непомерно и едва умещающийся в шлеме. Именно такие отметины оставляет красное поле смерти, когда биологическому объекту удается прожариться в нем, а после вылезти наружу живым. Уродство на всю жизнь как плата за непомерную силу, фантастическую ловкость и прокаченные умственные способности. Впрочем, некоторым везет. Порой удается и внешность сохранить, и стать супергероем. Но случается это далеко не с каждым. Чаще с богатеями, у которых находится приличная сумма для того, чтобы за процессом их прожарки следил квалифицированный мастер полей. Собакоголовый взял металлическую пластину, пробежал глазами хитрые узоры, выжженные на ней кислотой. Так, так, а знаешь, Хома, что тут написано? В отличие от собакоголовых, которых я встречал ранее, Черный шаг говорил на человеческом языке довольно чисто. Как обычно бывает с этими мутами, слушаться и пытаться понять, о чем он там бормочет, не требовалось. «Нет», — покачал я головой. Предвидитель байкеров ухмыльнулся, сверкнув хлыками. «Мой одноглазый друг из новоселок пишет, что посылает мне в подарок отличный байк и пару замечательных мозгов, которые я могу всунуть в своих роботов. Также он уверен, что твое мясо и мясо твоей подруги — окажется замечательным на вкус. Взамен он просит, чтобы я повнимательнее следил за своими скорпионами, один из которых сегодня напал на его базу. Да, было дело. После недавней стычки с мертвыми наш раненый Био сбежал, спасая свою бронированную шкуру. И, наверное, слегка пощипал одноглазого оставшийся клешней. Ну и что ты на это скажешь, Хома? Я пожал плечами. Уже очень давно я ничему подобному не удивляюсь. Ни подлости, ни предательству. Одноглазый был лишён сантиментов и думал только о благополучии своих. Это нормально для многих во всех известных мне мирах. Правда, такая позиция расходится с моим личным кодексом справедливости. Поэтому я просто живу по-другому. А рефлексировать по поводу чужих поступков как минимум глупо. Лучше просто быть к ним готовым, вот и всё. Из гущающихся сумерек вылетела ощетинившаяся огнестрелами банда мотоциклистов. Машин 30, не меньше. Но черный шаг поднял лапищу, и этого оказалось достаточно, чтобы шайка собакоголовых заглушила моторы и замерла в ожидании, сжимая в лапах оружие. — Ничего не скажу, — отозвался я. — Но думаю, что я тебе зачем-то нужен, причем не в качестве запчасти для биоробота или раннего ужина. Иначе ты бы уже давно свернул шею и мне, и моей подруге. Поэтому давай просто перейдем к делу. Мутант раскрыл пасть и расхохотался, вдохнув на меня вонью гниющего мяса. Следом за ним у Годли возражала его банда, наверняка ничего не понявшая из нашего разговора. «Чисто, чтоб начальству угодить». Но начальство захлопнуло пасть и недовольно рявкнуло, после чего над шоссе повисла мертвая тишина. «Ты не глуп, Хома. К тому же неплохо дерешься», — сказал Черный шаг «Даже не знаю, какое из этих качеств мне больше не нравится». Хорошо дерущийся дурак не вырубил бы, а поубивал моих людей, после чего я был бы вынужден убить его. А плохо дерущийся умник давно валялся бы дохлым на асфальте. В этом мире ты можешь добиться многого, если только он-то баба тебя окончательно не окрутит. И пока этого не случилось, я хочу, чтобы ты сделал для меня одно дело. Моя банда воюет с мертвыми, которые с недавних пор лезут к Террикону со всех сторон — как земляные пчелы на свежий труп. Проснулись два кладбища на юге и на востоке. Южные беспокоят нас редко, так как находятся далеко. А северные достали, чуть не каждый день лезут, и конца края им не видно. Я точно знаю, что ими управляют сильные операторы. Найди того, кто пробуждает южных, убей и принеси мне его голову. Тогда получишь обратно свою бабу, плюс хороший байк в придачу, а не то дерьмо, что тебе подсунул одноглазый. А пока я придержу ее у себя». Заметив, что я коснулся пальцами рука эти бритвы, добавил. «Не бойся, с ней ничего не случится. Меня и моих ребят, самки Хома, интересуют только в качестве пищи и никак иначе». «А какие гарантии?» Спросил я, понимая, что гарантий никаких нет и быть не может. «Слово черного шака», — вполне серьезно произнес мутант. «Все слышали?» Его шайка дружно взревела, потрясая оружием. «Ну что ж, когда гарантий нет, выбирать не приходится, и такие сойдут». Я посмотрел на Анью. «Молодец, девчонка». Улыбнулась, кивнула. «Иди, мол, я в тебя верю». «Спасибо, подруга. Я в себя верю меньше, но постараюсь сделать все, что смогу. И, может быть, даже немного больше».